Глава 6. Когда в кабинет вошла Лисицына, я, честно сказать, удивился. Да что там? Я просто охренел. Светлые кудрявые волосы, утонченная фигура, наивные глаза. Вот только платье в этот раз надела другое. Но это все еще была она. Анна. Та самая девушка, которую я спас от изнасилования в темной подворотне. Лисицына Анна Игоревна. Хех. Преподаватель в академии. Она ведь сразу мне это сообщила. Но кто бы мог подумать, что преподает она именно здесь? Совпадение на грани невозможного. Хотя в этом городе не так уж и много академий. И шанс был процентов 20, Хотя это все еще слишком мало. «Да, да, я согласна с тем, чтобы принять Антонова в академию», ответила девушка с улыбкой, поглядывая на меня. «Пф, еще бы она была не согласна. Наконец можно выдохнуть». Теперь, когда «за» проголосовало 10 человек, а «против» всего 9, я автоматически становился студентом военно-магической академии. Ну, миссия выполнена, что еще сказать? «Протестую!» Со стула подорвалась Дятлова и начала восклицать на весь кабинет. «Что же это такое происходит, господа? Сегодня мы нарушили устав, тогда чего нам ожидать завтра?» «Ольга Анатольевна, успокойтесь», — подала голос директор. Мы уже все решили путем честного голосования. Демократия, против нее не попрешь. Но, но, но, но, госпожа Дятлова, улыбался Усатый. Пойдемте, я вас чаем угощу, только не переживайте. Подмигнул мне. А у Антонова Дарта хотя бы имеется? Все не унималось Дятлова. Или, на крайний случай, артефакт. Надежда, что меня не возьмут в академию, все не угасало в этой женщине. Я все понимаю. Но пусть хотя бы это правило работает как надо. Действительно, почесала подбородок директор. Владислав, мы ведь совсем забыли узнать у вас по поводу дара. Но про то, что я сильный, говорить не стал. Опыт показал, что это немного глупо. У меня имеется Кувалда первозданного. А, -а ты ведь тот самый Антонов, осклабившись произнесла Дятлова. Тот, кто не смог овладеть родовым артефактом даже в 17 лет. Это так подозрительно посмотрела на меня директор. Также начал коситься и усатый. Он понимал, что если у меня нет артефакта, то с поступлением не все еще решено. «Да», — спокойно отвечаю. «Я тот самый Антонов, но это в прошлом. Теперь кувалда первозданного целиком и полностью подчинена мне. Извините за дотошность, Владислав», — сказала директор. «Демократия, конечно, штука полезная, но нам бы увидеть ваш артефакт воочию». «Как только докажете, что владеете им, завтра же можете приходить на занятия». «Хорошо», — улыбнувшись, ответил я. «Тогда пройдемте во двор Академии. Сейчас сами все увидите». Пока спускались по лестнице, я набрал Антону, нашему главному охраннику. Он, черт бы побрал этого надоедливого мужика, никак не хотел от меня отставать. Всюду сопровождал меня с кучей людей, желая уберечь от очередного нападения кощеевых. Поэтому я дал ему задание, чтобы хоть чем-то занять. Сейчас Антонов ездил за мной на черном фургоне, перевозя кувалду. Не в руках же мне таскать эту громадину, правильно? Да и в академию бы точно с ней не пустили. Мы вышли во двор, где продолжали бегать изнывающие от усталости первокурсники. С нами, к слову, помимо Усатого, Дятлова и директора, пошли и все остальные. Видимо, заняться им нечем. Всей толпой из двадцати с небольшим человек мы подошли к забору, за которым уже стоял черный фургон. Директор дала добро на проезд, и охранник поднял шлагбаум. Машина остановилась прямо передо мной, и выбежавшие на улицу охранники открыли заднюю дверь. Она лежала на месте, серебрилась под солнечными лучами прямо на алтаре. Кувалда первозданного выглядела все так же великолепно, будто сделали ее только сегодня, а не 800 лет назад. По той причине, что поднимать кувалду может только владелец, мне пришлось запрыгнуть в кузов и доставать ее самому. Хоп! Я спрыгнул на асфальт с кувалдой в руке. «Спасибо, Владислав. Чуть поклонилась директор. Теперь мы убедились, что вы владеете артефактом. Сегодня я разберусь с документами, а уже завтра жду вас на занятиях». «Эй, подождите! Я ведь еще ничего не показал!» Подкидываю кувалду вверх, поймав рукоять пальцем, и держу баланс. «Упс!» В последний момент успеваю перехватить падающую прямо над дятлову кувалду Изберечь кирикливую женщину от смерти. — Антонов!